Часть 18 На следующее утро Мэри проснулась поздно, так как накануне утомилась. Марта принесла завтрак и сообщила девочке, что Колин, хотя и совершенно успокоился, тем не менее чувствует себя больным. Его лихорадит, что с ним, впрочем, всегда бывает после припадков. Мэри медленно ела свой завтрак и слушала. «Он очень хочет, чтобы ты пришла навестить его!» «Сказала Марта. Странно, что он так привязался к тебе. Ты ему задала ночью хорошую баню. Никто другой не осмелился бы этого сделать. Бедный мальчик, он так испорчен, что его исправительное заведение не спасет. Мать говорит, что самое худшее для ребенка не иметь своей воли или же иметь ее слишком много. Она не знает, что хуже. Но ты сама порядком разозлилась вчера. Он сказал мне, как только я вошла в его комнату, «Пожалуйста, попросите мисс Мэри, если ей будет угодно, прийти и поговорить со мной. Подумать только! Он сказал мне «пожалуйста». Ты пойдешь к нему?» «Я сбегаю сначала к дикуну ответила Мэри. «Впрочем, нет», — прибавила она с внезапным вдохновением. «Я сначала пойду к Олину и скажу ему кое-что». На голове Мэри красовалась шляпа, так как девочка собралась на прогулку. И когда она вошла в комнату Колина, с минуту у мальчика был разочарованный вид. Он лежал в постели с очень бледным лицом, на котором четко выделялись черные круги вокруг глаз. — Я рад, что ты пришла, — промолвил он. — У меня болит голова и все тело. Я очень устал. Ты идешь куда-нибудь? Мэри подошла и прислонилась к его кровати. — Я ненадолго, — сказала она. Пойду к Дикну и скоро вернусь. Это все насчет таинственного сада. Шепотом прибавила девочка. Лицо Колина прояснилось, и на нем показался легкий румянец. «Правда!» — вскричал он. «Сад мне снился всю ночь. Перед тем, как у ты говорила о розах и о зелени. И мне снилось, что я стою среди дрожащих зеленых листочков. Всюду сидели в гнездах птицы, и они были... Такие милые. Я буду лежать и думать о саде, пока ты не вернешься. Через пять минут Мэри была уже с Диконом в саду. Лисица и грач снова сопровождали его. И, кроме того, он принес двух ручных белок. «Я приехал сегодня на пони», — объявил Дикон. «О, он добрый малый этот Джемп». «А белок привез в карманах. Вот эту зовут Орешек». «А эту — скорлупка!» Когда мальчик произнес их имена, одна из белок вскочила ему на правое, а другая — на левое плечо. Дети уселись на траву. Что касается лисенка, то он свернулся у их ног. Грач взлетел на дерево, а орешек и скорлупка устроились рядом на траве. Мэри чувствовала себя безмерно счастливой в такой восхитительной компании. Однако, когда она начала рассказывать свою историю, выражение лица Дикона заставило ее постепенно погрустнеть. Девочка заметила, что Дикону еще больше жаль Колина, чем ей. Мальчик взглянул на небо и огляделся по сторонам. «Как много теперь птиц! Знаю только, слушай их песни!» — сказал он. И «Весной кажется, что весь мир манит к себе!» «А как хорошо пахнет!» Дикон повел своим вздернутым носом. «Бедный Колин, лежит заперти и ничего этого не видит. Вот он и думает все время о болезни. Нет, мы непременно должны привести его сюда, чтобы он пропитался насквозь солнечным светом». Когда Дикон бывал сильно заинтересован чем-нибудь, он начинал говорить по-йоркширски. Мэри очень любила йоркширское наречие, И в ответ она заговорила, стараясь подражать говору Дикона. «Да, мы должны. И знаешь, что мы сделаем сначала?» Подхватила она мысль Дикона. «Он очень хочет видеть тебя, а также и грача Когда я вернусь домой, тут прошу его, нельзя ли тебе прийти к нему завтра утром со своими животными. А потом, когда здесь распустится побольше листьев и цветов, мы заставим его выйти. Ты будешь толкать его кресло». «Мы привезем его сюда и покажем ему все». Мэри очень гордилась собой. До сих пор она никогда не говорила так много по-юркширски. «Поговори немного по-юркширски с Колином», — хихикнул Дикон. «Ты его рассмешишь. А для больных нет ничего лучше смеха. Мать говорит, что полчаса доброго смеха по утрам способны побороть любую болезнь». «Сегодня же поговори с ним по-юркширски». — сказала Мэри, рассмеявшись. В саду настало такое время, когда казалось, что каждый день и каждую ночь его посещают волшебники и волшебными жезлами вызывают на свет из земли траву и цветы, а на ветках — листья. Мэри трудно было уйти из сада и покинуть своих жизнерадостных друзей, особенно когда Орешек доверчиво забрался к ней на колени, а Скорлупка — спустилась по стволу дерева, под которым сидели дети, и пытливыми глазками смотрела на девочку. Однако Мэри вернулась всё-таки домой и села у кровати Колина. Как только она приблизилась, мальчик радостно воскликнул. — Ты пахнешь цветами и ещё чем-то свежим. — Это запах степного ветра, — объяснила Мэри. — Я ведь сидела под деревом с Диконом «Лисёнком, грачом и белками. А теперь весна, свежий воздух, солнце светит. Вокруг так прекрасно пахнет!» Девочка произнесла это по-йоркширски. Колин рассмеялся. «Что с тобой?» — спросил он. «Я никогда раньше не слыхала, чтобы ты так говорил Как это смешно!» «Это по-йоркширски», — с торжеством объявила Мэри. «Я не могу говорить так хорошо, как дик и Марта, — Но ты видишь, что я могу немного болтать на этом наречии. Разве ты не понимаешь по-йоркширски? А ты ведь природный йоркширец. Как тебе не стыдно?» Оба начали весело гомонить и смеяться. Заглянув в комнату, мисс Мэдлок в величайшем изумлении поспешила скрыться и стала прислушиваться из коридора. «Чудеса, прав чудеса творятся в доме! — сказала она, через минуту уходя в свою комнату. — Если рассказать, кому не поверят? Честное слово, никто не поверит. В комнате Колина разговор не умолкал ни на минуту. Мэри сообщила ему все подробности утреннего свидания с Диконом. Она рассказала, как они бегали в лес смотреть на маленького косматого степного пони с густой челкой над глазами, хорошенькой мордочкой и бархатным носом. Он был, правда, худ, но зато мускулы его ног были крепкие, как стальные пружины. Увидев Дикона, пони начал радостно ржать. Мальчик заставил его подать Мэри передние копыта и поцеловать ее в щеку. — Он и в самом деле понимает все, что говорит Дикон? — спросил Колин. — Кажется, да, — ответила Мэри. — Дикон говорит, что животные отлично понимают все, если видят, что их любят. Колин некоторое время лежал спокойно, и его странные глаза, казалось, пристально разглядывали стену, однако девочка чувствовала, что он о чем-то сосредоточенно думает. — Мне хотелось бы дружить со всеми, — сказала наконец. — Но я не могу. У меня никогда не было друга, и я не выношу людей. — Но меня ты ведь можешь выносить? — спросила Мэри. «Да, могу», — был ответом. «Как это не смешно, но я даже люблю тебя». «Бен Уизерстов сказал, что я похожа на него», — заметила девочка. «Он считает, что у нас с ним одинаково дурные характеры». «Думаю, ты так же похож на него, только теперь я не такая злая, как была до моего знакомства с Диконом и Рипаловым». Колин протянул свою худую руку, и дотронулся до девочки. «Мэри», — произнес он, — «мне тяжело вспоминать о том, что я хотел прогнать Дикона. Я возненавидел тебя, когда ты сказала, что он похож на ангела. Но, может быть, это и в самом деле правда?» «Ну нет, это я так только сказала», — откровенно созналась девочка. «У него сдернутый нос, большой рот и вся его одежда в заплатах, но только он все на свете знает, И его любят дикие зверьки и птицы. — Я бы ничего не имел против, если бы дик он пришел сюда, — сказал Колин. — Я хочу видеть его. — Я рада этому, — ответила Мэри. Совершенно неожиданно ей пришла в голову мысль, что настала минута сказать мальчику всю правду. Колин невольно почувствовал это и насторожился. — Почему ты рада? Нетерпеливо вскрикнул он. Мэри была так взволнована, что поднялась со стула, подошла к Колину и схватила обе его руки. «Могу я довериться тебе?» «Я доверилась Дикону, так как ему доверяют птицы. А тебе я могу довериться?» Лицо девочки было так торжественно, что Колин почти прошептал свой ответ. «Да, да! Хорошо!» «Дикон придет навестить тебя завтра утром и приведет с собой своих зверюшек!» «О!» — восторженно воскликнул Колин. «Но это не все!» — продолжила Мэри бледная от волнения. «Остальное еще лучше! Я нашла калитку в сад! Она под плющом в стене!» «Будь Колин здоровым, сильным мальчиком, он, наверное, закричал бы «Ура!» Но он был очень слаб, и потому только глаза его становились все больше и больше, и он задыхался. «О, Мэри!» — с подавленным рыданием вскричал он. «Я увижу сад! Я войду в него! Доживу ли я до того момента, когда смогу войти в наш таинственный сад?» Он схватил руки девочки и притянул их к себе. «Конечно увидишь!» — с негодованием отозвалась Мэри. «Конечно, доживешь! Не болтай глупостей!» Эти слова привели мальчика в себя, и он стал даже смеяться над собой. А несколько минут спустя Мэри снова сидела на стуле и опять рассказывала Колину о таинственном саде. Мальчик, позабыв боль и усталость, с восторгом слушал ее. «Ты уже видела его?» — спросил вдруг мальчик. «Ты уже была там?» Мэри колебалась минуты две и затем смело сказала правду. «Да, я видела сад и была в нем. Я нашла ключ и пробралась туда еще неделю тому назад, но я не смела до сих пор сказать тебе. И я не знала, ведь что могу твердо положиться на тебя».